Глава 7. Новый день я начала с того, что вновь приклеилась к телефону и принялась обзванивать эти самые салоны и магазины, выясняя, где работает юноша по имени Александр с такой-то внешностью. Потратив на это занятие около 2 часов, я в конце концов остановилась на двух таких местах. Один салон Алмазов, где занимались изготовлением ювелирных изделий на заказ. А второй обычный магазин с традиционным названием Самоцветы. Их мне и предстояло проверить. Отставив наконец в сторону порядком надоевший мне телефон, от которого у меня уже начало болеть ухо, я выпила на кухне чашечку кофе с окаменевшими пряниками и отправилась на разведку. Магазин Самоцветы, который находился неподалёку от дома Я нашла очень быстро и припарковав к нему свою девятку, вошла внутрь. Первым делом я пригляделась к мужчинам, которые работали продавцами-консультантами и охранниками. Нужного мне парня среди них не оказалось. Пришлось побеседовать кое с кем из продавцов и даже показать им рисунок. Все отрицательно мотали головой. Саша, Окликнул соседа охранник, когда я изложила ему свою просьбу. Вот Шурик, он у нас только один. Я пристально посмотрела на юношу и сразу поняла, что это не он. Круглый подбородок, густые сровшившиеся на переносице брови, узкие глаза и тонкие губы – совсем не то. Значит, мой из салона Алмазов, решила я, и поблагодарив всех за помощь. Она села в машину. Теперь мой путь лежал в сторону Волги, где и находился ювелирный салон. Добравшись до него, я входить в помещение не стала, а решила немного понаблюдать за теми, кто входит и выходит оттуда. Действовать так же, как и в магазине, я не хотела, решив, что если уж этот парень работает тут, то надо действовать осторожно и наверняка. Продумав, что и как делать, я вышла из машины и с видом заинтересованной клиентки шагнула внутрь. В салоне меня сразу же встретили приветливо улыбающиеся продавцы-консультанты и стали расспрашивать, что меня интересует. Я сказала, что хочу подобрать себе что-либо к вечернему платью, но оно весьма специфическое, а потому украшения к нему подойдут не всякие. Через минуту Мне уже демонстрировали все возможные новинки, интересовались моими желаниями, рассказывали о том, что сейчас в моде, что могли бы сделать на заказ мастера. Я слушала вполуха, наблюдая за работниками и выискивая глазами Александра. Такого юноши я не видела. Пришлось потянуть время и начать подыгрывать продавцам, то соглашаясь с ними, то отвергая всё предложенное. В конце концов, когда я изъявила желание посмотреть только что изготовленные новинки, одна из девушек крикнула: "Эдик, позвони Сашке, чтоб принёс образцы". Я замерла, ожидая того, кто появится. Продавщицы всё ещё кружились возле меня, не желая отпускать без покупки. Но я настаивала на просмотре именно новых вещей. Наконец их принесли. Светловолосый юноша Волосы которого были разделены на две стороны пробором, а с лица не сходила то ли полулыпка, то ли полухмылка, отпустил какую-то шутку одной из девушек и поставил передо мной платформу с прицепленными на ней украшениями. Я едва заставила себя опустить взгляд с парня на украшения, так как он был буквально копией Лериного рисунка. Вот ты и попался, голубчик! Довольно улыбнулась я, и на радостях сразу же выбрала украшение и сделала заказ. Не уходить же с пустыми руками, тем более что людям пришлось потратить на меня столько нервов и времени. Купив совершенно ненужную, хотя и красивую пабрикушку, я вернулась в машину и стала ждать. Теперь всё зависело от того, когда Александр решит куда-то уйти и сделает ли он это вообще. Сидеть было скучно, и я начала искать себе занятие. Но не успела я придумать ничего толкового, как зазвонил мой телефон. Таня, ну что там у вас? Думаете, заканчивать работу? Интересовался женский голос. Это Кулешова, если не узнали. Да нет, узнала, сдерживая вздох, ответила я. Ваше дело сейчас в самом разгаре, веду слежку за тем Кто может меня вывести на вора? пояснила я, предчувствуя, что сейчас услышу кучу обвинений в медлительности. Обещала уложиться в неделю, а она уже заканчивается, а результатов так и нет. Я оказалась права. Кулишова начала ныть, что все мол мы такие, деньги берём, а работу не делаем. На моё счастье, на крыльце салона неожиданно появился Александр. И у меня появилось полное моральное право отключить телефон сославшись на срочность. Но слава богу, обрадовалась я, что не придётся весь день торчать в машине в ожидании конца рабочего дня. Можно действовать немедленно. Александр с весёлой улыбкой сбежал со ступеней, на ходу достал из кармана ключи от машины и усевшись в неё, тронулся с места. Я, конечно же, последовала за ним. Мы проехали пару кварталов, потом свернули на Разинскую и остановились возле старой пятиэтажки. Шурик вышел и не заперев даже дверь машины, направился в дом. Я буквально кинулась следом, боясь, что упущу, в какую квартиру он войдёт. А что если здесь живёт мой вор? Волновалась я, в принципе, зря, так как Александр совершенно не спешил звонить в дверь. А сначала достал из кармана какую-то коробочку, спрятал её за спиной и лишь после этого нажал на кнопку звонка. Неужели к девушке расстроилась я? То за одним зря носилась, теперь другой по дамам сердца шастает. Дверь перед Александром открылась, и я увидела на пороге даже не девушку, а ребёнка, девочку, которая ему и посыльный всучил подарок. Поднял малышку вверх, и несколько раз подкинул на руках. Лестничная площадка зазвенела довольным детским смехом. Такой молодой, а уже есть ребёнок? Удивилась я. Ну и молодёжь пошла. Я дождалась, когда Александр исчезнет за дверью. На всякий случай поднялась и посмотрела на номер квартиры и лишь после этого спустилась вниз и села в машину. Вновь пришлось ждать. Пустя минут 20 Шурик вновь вышел, теперь уже с другим, более крупным пакетом в руках и пошёл к машине. Интересно, и куда же он теперь? спрашивала я себя, заводя свою верную девятку. Может, наконец-то к таинственному вору? Александр, и в самом деле, поехал не на работу, а совершенно в другом направлении. Я, соблюдая осторожность и стараясь не выдавать себя, следовала зати. Наконец мы приехали к какому-то совсем древнему двухэтажному дому, и Шурик вошёл в подъезд. Не поднимаясь по лестнице, он остановился у самой первой двери и позвонил. Ему открыл мужчина, рассмотреть которого мне не удалось, ведь я видела лишь то, что открывалось взору через отсутствующую в подъезде дверь. Меня распирало любопытство, Что же принес Александр мужчине? Я вышла из машины и, осмотревшись по сторонам, стала взбираться на заваленку, чтобы заглянуть в окно. Влез-то я влезла, даже очень быстро, но как наблюдать за происходящим, чтобы остаться незамеченной? В конце концов я решила подсматривать в наглую, а уж если заметят, там посмотрим. В комнате горел свет. И было хорошо видно двух мужчин. Хозяин стоял ко мне спиной, а вот его гость лицом. Последний что-то быстро объяснял, показывая на пакет. Хозяин кивал, иногда задавал вопросы. Вот только слышно ничего не было. Когда разговор закончился, мужчины пожали друг другу руки и разошлись. Я тут же спрыгнула с завалинки, поскользнулась и чуть не упала. И как, удержав равновесие, я поспешила укрыться в соседнем подъезде. И тут же на улицу вышел Александр и направился в машину. Я дождалась, когда он уедет, и вновь полезла на заваленку. Хозяин дома, насколько я могла судить, немолодой мужчина, как раз возился с пакетом. Он осторожно размотал все бечевки, развернул бумагу и склонился над столом. Верникa рассматривает украшения, принесённые для сбыта. А если ворваться и застукать его за этим занятием, тогда уж отпираться он вряд ли станет. Или всё же не стоит, спрашивала я себя. Ведь он скорее всего обычный перекупщик, а не вор. Иначе не ему, а у него должны были бы забирать драгоценности. Может, лучше продолжить слежку за Александром? Должен же он вывести меня на настоящего вора. Я никак не могла решить, как поступить. Ведь упускать из виду Александра тоже не хотелось. С другой стороны, было желание хорошенько тряхнуть этого типа и выяснить, зачем приезжал к нему гонец. И всё же я решила отправиться за Шуриком, тем более что адрес этого мужика я уже знала и вернуться к нему могла в любое время. Он, конечно, уже успеет спрятать все драгоценности. Но они для меня не главные. Остановившись на таком решении, я почти побежала в машину. Александр уже успел покинуть двор, так что мне пришлось гнать свою девятку почти наугад, пока наконец впереди меня не замаячила красная лада. Облегчённо вздохнув, я сбавила скорость и поехала медленно. Как ни странно, Шурик вернулся на работу. Пробыл там около часа. и вновь куда-то умчался. На этот раз он заглянул в какую-то конторку по ремонту часов. И что интересно, вышел из неё с новым пакетом, хотя я хорошо помнила, что туда он ничего не вносил. Значит, вот где засел вор, сделала я вывод. Хитро придумал. Решив, что хватит уже слежек, я догнала Александра у его машины. и ничего не говоря, схватила парня за руку и защёлкнула наручник. Вторую руку мне поймать не удалось, да я и не особо старалась. Естественно, что такое нападение не просто напугало, оно ошарашило молодого человека. Тот даже не сразу сообразил, что произошло. Когда же услышал, что я из милиции, закричал: "Влад! Из будки!" Где он только что побывал, выскочил кудрявый мужчина с весёлыми усами. В одном глазу он удерживал увеличительное стекло. В руках он сжимал небольшой складной нож. Он сразу же кинулся на меня, но я успела увернуться, и удар едва не пришёлся по плечу Александра. То, что Шурик был ко мне прикован одной рукой, конечно, мешало, но отпускать его мне было теперь некогда. И всё же, желая как-то обратить ситуацию в свою пользу, я схватила своего пленника свободной рукой за горло и притянула к себе. "Ну и что теперь?" усмехнулся усач. "Лучше отпусти его, тебе же проще будет". "С удовольствием бы, но я потеряла ключи", отшутилась я, пытаясь второй рукой вытащить свой пистолет из полушеи с плеча сумочки. Моя попытка, конечно же, была тут же замечена, а потом часовщик вновь задумал напасть. Только на этот раз он попытался обойти меня со спины, понимая, что удерживая одного, я не сумею сладить с другим. Я медленно вертелась на месте, а потом, решив, что не до пистолета сейчас, схватила рукой за горло Александра И сильно сдавило его. Юноша захрипел. А ты иди в сторону, а то удушу, пригрозила я, и тут же едва не получила удар по голове, так как часовщик набросился на меня и едва не свалил нас обоих с ног. Если бы не стоящая сзади машина, я бы наверняка упала, потянув на себя не такого уже легкого парня. Пришлось все же отпустить юнца. для страховки ударив его в живот. Так что ему потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя, а затем, отбив новое нападение, вновь и взяться за поиски пистолета. На этот раз мне всё же удалось извлечь его, и я наставила его на как раз вплотную прибли지вшегося мужика. Кончаешь шутить, поговорить надо. Выставив вперёд пистолет, сказала я: Тут как раз и Александр пришёл в себя окончательно. И как я поняла, примерялся, как можно выбить у меня из рук пистолет. Но я раскусила его и просто схватила той же рукой, за которую он был прикован ко мне, за волосы и поставила на ноги. Потом перевела пистолет Сусача на него со словами: "Раз ты ему помогал, стало быть, вы не чужие. Для чего-то он тебе нужен?" произнесла я вслух пришедшую мне в голову мысль. Усач злобно сверкнул глазами, но нож опустил и с сожалением посмотрел на юношу. Она все равно не выстрелит. Неожиданно заговорил Шурик, как бы говоря напарнику, что он может продолжать бороться со мной. Мин там нельзя стрелять в кого попало, ее саму посадят. Ты в этом уверен? усмехнулась я и для астрастки далбанула юношу рукояткой пистолета по спине он взвыл и скорчился от боли так мальчики заползайте-ка в свою хибару разговор есть сказала я толкая шурика впереди себя мужчины спорить не стали я быстро окинула улицу взглядом отметив про себя что на моё счастье случайных прохожих Любопытных зевак на ней нет, как ни как зима. Мы вошли в тесное помещение, вернее, я втолкнула в него обоих мужчин, и быстро, отцепив Александра от себя, велела им сесть рядом. Когда же они выполнили мой приказ, отошла к противоположной стене и опёрлась о неё, продолжая держать пистолет на изготовке. Вот теперь можно и поговорить, сказала я. А потом в упор глядя на Александра добавила: "Разворачивай-ка свой пакет". "Какой?" сделав удивлённое лицо, переспросил Шурик. "А тот, что ты сунул себе в куртку, когда вышел отсюда?" пояснила я. "Тебе показалось?" продолжал отпираться тот. Пришлось показать ему, что со мной шутки плохи. Я подошла чуть поближе и неожиданно для них обоих, совершенно не подозревающих что я владею приёмами карате, ударила Шурика ногой в лицо. От моего удара он стукнулся затылком о стену и сразу же схватился руками за нос. "Да что ты себе позволяешь?" взревел часовщик. "Да ты!" Он вскочил было со своего места, но как только упёрся животом в ствол моего пистолета, присел. "Ещё раз пояснить, что я не шучу?" переспросила я. Возвращаясь на своё место, доставай пакет. На этот раз Александр не стал приперираться и послушно вытащил из внутреннего кармана куртки незастегиваемый пластиковый пакет и положил его на угол стола. Разверни, приказала я. Юноша вздохнул и принялся вытаскивать из пакета его содержимое. Внутри, как я и предполагала, оказался бумажный свёрток. А в нём украшения, пусть и не так много. Откуда дравишки? задала я интересующий меня вопрос. И не говорите, что это наследство от бабушки или тёти, иначе вы на меня не кидались бы, аки волки. По имене исполичным молчали. Пришлось сказать им всё напрямую. Я-то знаю откуда. Ворованные. Вы как раз собирались их сбыть. Но вот беда, не успели. В ответ мне молчание, но оно меня совершенно не устраивало. Я рассчитывала на чисто сердечное признание. Не для того я потратила столько времени на слежки и поиски этих типов, чтобы любоваться на их физиономией. Ну так что молчите, попыталась я подтолкнуть их, и опять реакция нулевая. И долго думаете играть в молчанку, ведь мне и так все известно. И список украденных вами вещей есть, и доказательства, что один из вас убил печника Во Фёдора. Начала я давить на упрямцев. Обойдёмся и без вашего признания. Я его не убивал, неожиданно дёрнулся Александр. Да, был у него пару раз, но не убивал. обо всём, что случилось, узнал позже. Ну вот, уже лучше, похвалила я юношу. А может теперь твой дружок расскажет, как он это дельце провернул? Какое ещё дельце? буркнул усач, отводя глаза. Как какое? Убийство, конечно, пояснила я, начиная досадовать на их запирательство. Ты чего, сдурела? На кой чёрт мне эта макруха? упёршись в меня своим тяжёлым взглядом, спросил часовщик. Ты хоть думай, что несёшь-то? Значит, мы со всех сторон чистенькие. Окончательно разозлилась я. Или вы всё по порядку мне сами рассказываете, или я немедленно вызываю подкрепление, и вы оба садитесь даже за то, чего и не совершали. уж я об этом позабочусь. А с какой это радостью мы что-то там должны рассказывать? задала вопрос усач, оторвав взгляд. Где ордер на наш арест? Где документ на обыск? Может и эти камни нам сама подкинула и свои черные делишки на нас списать желаешь, а? Умолкла, да? Думаешь я законов не знаю? Черт аз два! Ничего мы тебе говорить не будем. Значит не будете. Скрипнув зубами, переспросила я и, заметив кивок у Сатова, нажала на курок пистолета и выстрелила в пол, как раз ему под ноги. Что ж, я за себя тоже не ручаюсь. Нервишки у меня слабые. Грохну обоих, а потом скажу, что оборонялась от нападения. Думаете, не поверят? А это вряд ли. Своих у нас любят. Усмехаясь, закончила я. Мужчины испуганно переглянулись, не зная, как поступить дальше. Поди знай, что у меня на уме. Ещё и вправду грохну, никто и не поможет. В конце концов, Наверное, решив не лесть нарожон, старший из мужчин начал. А что нам будет, если расскажем? А это я решу по ходу дела, как можно равнодушнее отозвалась я. У вас нет другого выхода. Либо сами сознаётесь, либо спишем на вас всё, что не раскрыто. Ну, тут вы мастера, вздохнул Александр. Злоумышленники ещё немного помялись, переглядываясь. Затем часовщик заговорил: "Ну, так и быть, признаём, что вещи эти крадены, но только у одного человека. Старушка в нашем районе одна живёт. Так она всю жизнь на драгоценностях и всяких там золотых вещичках помешана была. Родственники и знать не знали, что у неё столько добра накопилось к старости. А тут, короче, получилось так, что сын мой, Шурик, значит, на перепись ходил, Ну и увидел случайно у неё эту дребедень, но виду не подал. А когда она в деревню к дочери на выходной поехала, мы выставили одно окно, влезли, ну и стянули всё её добро. Она потом ещё в милицию заявляла, конечно. Встрял шурик, но там решили, что бабка та во без крыши, она ведь странная и в самом деле какая-то. В общем, не поверили ей там. Продолжил усач А мы добро ее потихоньку сбывать стали, а так как напрямую страшно, мало ли вдруг кто еще увидит знакомые вещи, выпытает у приемщиков, кто принес, потому и решили обратиться к перекупщикам крадиного. Эти того уж вряд ли выдадут. Ну, один парень нам и указал на Печникова, с ним и работали до пары. Значит, утверждаете, что кроме той бабки больше никого не обворовывали? Не совсем еще веря, им спросила я. Не обворовывали? Подтвердил Шурик. Это точно. А почему на это решились? Ради интереса спросила я. Без куска хлеба сидели. Нет, как-то в раз поникнув, ответил Шурик. Потом немного помолчал и добавил: жена у меня после родов больная, а денег на лечение взять негде. Я хоть и устроился в тот салон. Да только на подсобную работу к мастеру взяли. Он меня к делу настоящему не допускает, да и платит гроши, а деньги-то нужны. Вы бы, разве, на такое ради своего дитя и любимого человека не решились? Неожиданно спросил у меня старший и, не дождавшись ответа, продолжил: "Я, конечно, понимаю, плохо это, но у бабки той всё равно одна дочка, да и та замужем. Как у Христа за пазухой живёт, у неё денег, куры не клюют. А помрёт старушка, так всё ещё до приезда родственников растащат. Вот мы и решили рискнуть, не думали, что попадёмся. В тесной каморке повисла гнетущая тишина. Мужчины ждали, что я решу. Я же пребывала в глубокой задумчивости, не ждала, что всё так получится. Беря Александра на улице, я была почти уверена, что он занимается сбытом ворованных вещей. В этом я, впрочем, не ошиблась. Но ведь я полагала, что тот, у кого он забрал пакет, профессиональный вор. А тут оказалось, что двое всего на всего обворовали какую-то старушку из-за безвыходного положения. Ребенку, которого я, кстати, видела, нужна была живая мать, а денег на ее лечение не было. Естественно, мне не хотелось сажать в тюрьму тех кто решился на подобный шаг, чтобы спасти любимого человека и мать ребёнка. Ну так что, теперь вы нас посадите? Нервно ломая пальцы, решился наконец спросить Шурик: "А я хотя бы смогу разок заглянуть домой к жене?" "Сможешь?" "Не совсем ещё решил, как поступить", ответила я. "Только для этого тебе придётся вернуть остатки украшений старушки". Она как никак настоящая владелица а деньги попытайся заработать более нормальным путём посоветовала я Так вы что отпускаете меня растерялся Шурик Ну я же не зверь улыбнулась я Я видела вашу дочь прелестный ребёнок жаль если отец сядет по глупости но всё же нужно чтобы в таком случае я возьму всю вину на себя И буду отбывать срок за двоих. Слегка обрадовавшись, не дав мне договорить, встрял отец. Я всё равно уже старый, жены нет, а семья сына это единственное, что у меня осталось. Пусть они живут, а мне уж нет разницы, где годки свои скоротать. Ну, в ваши ли годы в старики себя записывать. Убирая пистолет в сумочку, сказала я: Вы ещё на свадьбе внучки погуляете. Только все же придется вам признанку написать. Запускать в дело я ее не стану. Так на будущее я приберегу, чтобы у вас больше не возникло желания совершать противозаконные деяния. Мужчина благодарно посмотрел на меня и принялся искать листок бумаги и ручку. Затем написал все, что только что изложил мне устно, продиктовал и адрес той старушки, так как я пообещал, что непременно проверю. Были ли ей возвращены не проданные вещи? На то мы расстались. Я вышла из будки часовщика, не спеша дошла до машины, с удовольствием вдыхая морозный зимний воздух. Затем села и, взглянув на исписанный мелким почерком листок, что был у меня в руках, разорвала его на мелкие кусочки. Если этот урок пошел на пользу сыну и отцу, значит ничего подобного в их жизни не повторится. Если же нет, они рано или поздно попадутся. Я ссыпала комочки бумаги в пепельницу, завела машину и поехала домой. Теперь я вновь оказалась на том же месте, с какого и начала. Цепочка прервалась окончательно. Первое, что я сделала, оказавшись дома, это приготовила себе плотный ужин. С аппетитом поела, выпила две чашки крепкого кофе и взяла сигарету. Кажется, я вновь в тупике и совершенно не представляю себе, что делать дальше. Тупо билась в висках навязчивая мысль. Сплошные вопросы, на которые я так и не могла найти ответы. Как же, оказывается, были правы мои косточки. Когда предостерегали меня, что я слишком увлекаюсь мелочами, и опять всё вышло так, как они напророчили. А сегодня ведь был уже седьмой день моей работы над делом. Что-то уж слишком затянулось всё. Вспомнив про своих верных помощников, двенадцатигранные косточки, я решила обратиться к ним за помощью. Они уже давно оказывали мне неоценимую услугу. почти никогда не ошибались и всегда помогали справиться с совершенно тупиковыми делами. А что же теперь? Достав мешочек с косточками из сумочки, я высыпала их на руку, несколько раз подбросила в воздух, а потом опустила на кресло рядом с собой. Выпала комбинация из трех цифр: тринадцать плюс тридцать плюс четыре. Вы раздосадованные невозможностью схватить то. Что было от вас так близко и что так неожиданно отдалилось, произнесла я вслух, всплывшую в памяти расшифровку. Впрочем, это я знала и так. Но знала также я о том, что данная комбинация предполагает какие-то непредсказуемые повороты судьбы, несущие с собой развязку. Где-то в глубине души меня это радовало, но я понимала, что расслабляться совершенно не стоит. Нужно решительно действовать. Я решила для нового импульса съездить к Ире в отдел и побеседовать с ребятами, которые производили осмотр домов моих четверых пострадавших. Наверняка ведь они что-то нашли, какие-то улики, что-то еще. Не мог ведь вор все четыре раза быть настолько осторожным, чтобы ничего не оставить после себя, никаких следов? Едва я в коридоре накинула на плечи шубу, зазвонил телефон. Я не стала разуваться, прямо в обуви прошла в комнату и сняла трубку. "Таня, это Алла Алексеевна. Вы в курсе, какой сегодня день?" послышалось в трубке. "Естественно", выдохнула я, "но боюсь, что ровно в всем дней уложиться всё же не удастся. Дело ваше очень сложное. Мне нужно ещё хотя бы дня 2-3". 2 3 негодовала Кулешова. Вы уже и так всю неделю неизвестно чем занимались, а теперь вам, видите ли, ещё время требуется. Вы вообще-то хоть что-то нашли? Что-то выяснили? Выяснила, но в интересах следствия не стану об этом рассказывать, соврала я, не зная, как ещё можно успокоить эту мигеру. Мне требуется всего 2 дня, не больше. Кулешову Такое положение вещей явно не устраивало, а потому она принялась обвинять меня в некомпетентности и вытягивании из неё денег. Я ещё раз повторила ей сказанное и пообещала, что если за это время ничего не смогу сделать, то не возьму с неё ни копейки. Как ни странно, это подействовало, и Алла Алексеевна, что-то буркнув, попрощалась. Я вернулась в коридор, сняла с дверной ручки свою сумку и стала открывать входную дверь. Трр. А вон и донеслось из комнаты нетерпеливое пение телефона. Да кто там ещё? захлопнув дверь, разозлилась я. Да тут мне сегодня в конце концов уйти. Пришлось вновь вернуться, ещё раз пройдя по комнате в обуви и снять трубку. Да, выдохнула я. Таня, это Кирьянов. Донеслось мне в ответ. Киря, рада тебя слышать. Сразу же успокоилась я. Я как раз к тебе собиралась. А ты что, звонишь? А, ну раз собиралась, то поспеши, ответил мне Володя. Тут для тебя как раз новости имеются. Какие? Не томи. Ещё одно ограбление произошло. Думаю, тебе будет интересно. Учитывая, что почерк прежний, я, признаться, не ожидала такого подарка судьбы. Теперь-то уж наверняка что-то прояснится. Послав Кире прямо по телефону воздушный поцелуй, я быстро повесила трубку и бегом выскочила из дома.